Великая французская революция не стала ни короля, ни королевской школы. Ее слепых учителей и воспитанников Министерство просвещения в 1801 году передало в убежище 300. Уволенный в 1802 году в отставку по приказу Наполеона ГУИ в 1803 году принимает приглашение российского императора Александра I в Организовать в Санкт-Петербурге институт слепых, подобный Парижской королевской в школе. И в 1806 году со своим лучшим учеником Франсуа Фурнье уезжает в Россию. За открытие в Санкт-Петербурге в 1807 году Института слепых императорского человека-любивого общества император присвоил Валентину Гюи звание статского советника, равное гражданскому генералу, и наградил его орденом святого Владимира IV степени. В 1817 году Гюии уезжает на родину в Париж. Жил он у брата, известного минералога, и под конец жизни ослеп. А его бывшие ученики вынуждены были тайно посещать его, так как если это становилось известным, их наказывали. Остаётся досказать очень немногое. Валентин Гюи родился 13 ноября 1745 года в семье крестьянина в деревне Сен-Жюст, под Амьеном, Франция. Отец его, стремясь преодолеть извечную нужду, подрабатывал ткачеством. Войдя в юношеский возраст, сын Не пожелал мириться с нуждой и отправился за счастьем в Париж. Умер Валентин Гюи в Париже 19 марта 1822 года, забытым, неблагодарными согражданами и одиноким, недооценённым при жизни, что отнюдь нередко бывало и бывает и в России. Соотечественники вспомнили о нём через много лет, и установили ему памятник на бульваре инвалидов, неподалёку от музея Наполеона Бонапарта и Эйфелевой башни, а рядом с ним поставили памятник его первому ученику Франсуа Люзюэру с книгой, рельеф на линейного шрифта в руках. Но вот чего я причитать отказываюсь понимать. Почему-то ни в больших российских энциклопедиях, даже под редакцией Брогаузе и Фрона или Южакова и Мелюкова, в которых до сотни томов ни в современных больших энциклопедических словарях не нашлось места для Валентина Гюи. Глава вторая. Луи Брайль. Открытие шеститочия. Луи Брайль, годы жизни 1809-1852, родился в деревушке Купвре, что близ Парижа, в семье Шорника а слеп в четыре с половиной года. Резвый, любознательный мальчик, играя шорным ножом, выколол себе один глаз, а вскоре воспалился и утратил зрение другой. История распорядилась так, что Луи Брайль родился в нужное время и в нужном месте, в стране, где другой гениальный француз Валентин Гюи уже создал и с успехом воплотил в жизнь свою универсальную систему обучения и просвещения слепых, изобрел линейно-рельефную письменность и способ книгопечатания для слепых, заложил основные предпосылки для изобретения Брайлем универсальной системы рельефно-точечной письменности слепых. История распорядилась весьма мудро. В Парижском Королевском институте слепых куда Брайль был принят в 1818 году, он учился у Франсуа Лезюэра, в недавнем прошлом первого и самого лучшего ученика и близкого друга Валентина Гаюи, а потом лучшего учителя. С блеском окончив институт в 1825 году, 16-летним юношей Брайль, сдав экзамен, был зачислен в штат учителем математики и одновременно как прекрасный органист, преподавателем музыки. Ещё в ранние школьные годы он в силу сложившихся обстоятельств был вынужден, как и другие воспитанники, обучаться грамоте по различным системам шрифтов. Как только в стране началась реставрация династии Бурбонов после поражения Наполеона под Ватерлоо, парижский институт вновь открылся и вновь обрёл статус королевского. В стены его возвратились из богадельни 300 выписанных GUI учителя. Обучение письму и чтению Возобновилась, естественно, по линейна рельефной системе письменности ГИИ. К несчастью для воспитанников, директором института был назначен некий Вилье, человек завистливый, чиновник, равнодушный к идее просвещения слепых. Главным его желанием и первоочередным стремлением стали попытки искоренить имя и дух Валентина ГИИ из истории института, из памяти его учеников. Первым делом он запретил учителям посещать ГУИ, уже вернувшегося из России, угрожая изгнанием со службы.